Глава девятнадцатая. Стася. Ехали мы снова так, что сердце ухало куда-то вниз. Я почти все время сидела, зажмурившись. Когда, наконец, остановились, выдохнула с облегчением. В этот раз Арес, кажется, даже не заметил моего состояния, но точно псих. Мы прошли в явно люксовый бутик одежды. Стоило нам переступить порог, как навстречу вышла красивая девушка с вышкаленной улыбкой на лице. На бэджи было указано, что ее зовут Ольга. «Господин Астахов рада приветствовать». От ее искусственной радости скривилась, понимая, что, похоже, мужчина не в первый раз здесь. Чему удивляться? «Добрый день», — небрежно бросил тот. «Нужно одеть девушку», — кивнул в мою сторону. «Несколько комплектов или... просто одеть», — оборвал ее он. «Подберите что-то», — он взмахнул рукой, что и понравится. Работница магазина скользнула по мне профессиональным взглядом. Я же смутилась, представив, как я сейчас выгляжу в однорубашке и плюшевых тапочках. «Пройдемте за мной». Также вежливо произнесла девушка, ничем не выдав своего удивления или пренебрежения. Высший уровень вип-обслуживания. Идя за ней, все же обернулась к мужчине. Тот о чем-то говорил по-мобильному и хмурился все сильнее. А у меня душа была не на месте, из-за сестры. Может, это глупо, может, Арис был прав насчет меня, но когда вопрос встает о благополучии близких, разве могут быть неправильные решения? Меня отвели в просторную примерочную, принесли пару платьев, туфли, даже белье, а еще блузки и юбки. Это все мне? уточнила на всякий случай. «Давайте начнем с того, что больше всего приглянулось, а там уже посмотрим, подойдет или нет, и если что-то будет смотреться не очень, заменим». Я взяла одну из блузок и повертела в руках. «А ценники где?» Надо отдать должное Ольге, она даже не поменялась в лице. Также вежливо продолжала улыбаться, словно я не какая-то необразованная девка с улицы, которая ввалилась к ним в люксовый магазин. И дело, конечно же, было не во мне, а в том, с кем я пришла. Это я отлично осознавала, и это было гадко». Цены можно уточнить в каталоге, если господин Астахов пожелает. А если пожелаю я? Это вам лучше обсудить с ним. Она хорошо держалась, но я все же успела заметить те недоумения на ее лице. Да уж, наверняка бабы то Астахова не интересовались ценой шмоток, а радостно закидывали в корзину все, что попадалось. А джинсы есть? Джинсы? Кажется, я все же смогла вывести ее из равновесия. Девушка растерялась. Возможно, всего пару моделей, у нас все-таки несколько иной ассортимент. То есть у вас нет ничего достойного. Решила я зайти с другой стороны. В каком смысле? Мне нужны джинсы, кроссовки, носки, футболка и толстовка. Желательно нейтральных тонов, без кричащих надписей. Быстро перечислила я. А еще белье, простое, хлопковое, а не вот это вот недоразумение. Указала на кружевные стринги. Ольга пару раз моргнула, натянуто улыбнулась и, попросив подождать, вышла из примерочной. Я же уселась на диванчик и стала думать, как быть дальше. Прежде всего нужно было узнать, что сырый. Она могла и просто попасть в передрягу. Что, если она отдала архив, ее заказчик понял, что не получит желаемое? А если он окажется еще более безумным, чем Орес? Настолько загрузилась мыслями, что даже не сразу заметила Ольгу. Она положила передо мной пару джинсов, пару однотонных футболок и все остальное, что я попросила. Честно говоря, я сильно удивилась, потому что и не верила, что найдет и такое в этом бутике. А это... Не волнуйтесь, бренд довольно известный, если интересно, принесу лицензии на... Нет-нет, не надо, можно примерить? Конечно. С размером Ольга не промахнулась ни разу, все село идеально. И хотя одежда это по сути, была от психоареса, чувствовал я себя куда увереннее, поэтому решила пока не заморачиваться. В конце концов, он сам отказался возвращать мне вещи, так что пусть раскошелится. Астахов ждал меня на диване у входа, едва я подошла, тут же поднялся на ноги, окинул меня нечитаемым взглядом и кивнул на дверь. — До свидания, господин Астахов, — донеслось нам в спину, — заходите еще. А я поняла, что недооценила мужчину, раз ему даже обсуждать оплату не пришлось.